ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Избежали смерти. Больше было нечего сказать. Моим вообще не соперники. Если бы Слейпнеры, как от Рикс, не враждовали, если бы действовали заодно, тогда бы они сейчас... Айзек, услышав голос, парень повернулся. Изадора спрыгнула с развалин дома и подбежала к нему. «Ты в порядке?» «Ага, сама ты в порядке. Слейпнер тебя не сильно ударил». От удара она пробила стену, и теперь была все чёрной. Лицо было в грязи, а волосы и одежда в щепках. Только сама девушка сказала, что в порядке. Конечно, после такого удара не смогла сразу же подняться. Но не пострадала. Всё такая же крепкая. И главное, что в порядке. Её брови изогнулись, а рот недовольно скривился. Девушка посмотрела на парня. «Что? расстроен? Похоже, это было написано на лице. «Ну да». «Да что?» Вопросы продолжили сыпаться, а настроение было ужасным. Нас пощадили, не ранили и насмехались до самого конца. Они испытали облегчение, когда враг отступил. «Никаких трёх сторон. Мы полностью проиграли». «Вот и хорошо. Все же противник отступил». Было больно, он и сам об этом думал, и услышал то, о чём не хотелось говорить. Парень был смущен. А Изадора улыбнулась ему. «Если подумать, оно ведь и к лучшему». «К лучшему?» «Да, мы проиграли, но узнали способности врага, и теперь у нас будет ещё один бой. Мы сможем вместе решить, как вести его. И в этот раз не проиграем, верно? Так что к лучшему». Глаза девушки были ясными, парень посмотрел ей в лицо. «А ты смотришь в будущее». А ведь до того, как добрались до города, она всё время была в раздумьях. «Во мне что-то пробудилось?» «Пробудилось?» «Ага», – кивнула Изодора. В голове прояснилось, когда не ударил меня. До этого голова девушки была забита разными мыслями. После того, как её схватили, она считала себя бременем. Беспокоилась за отца, старалась остановить войну святых зверей. Из-за всех этих мыслей она потеряла покой. А теперь она выглядела такой спокойной, будто всего этого и не было». «Сражаясь со святыми зверями, я вспомнила, что должна делать. Я должна сделать то, что доверил мне отец. Прости, что доставила проблем. Но уже всё хорошо. Больше я не буду сомневаться». Видя девушку такой, Айзеку было стыдно, что он впал в депрессию. «Так что давай постараемся». Больше она не собиралась выглядеть так, чтобы за неё было стыдно. Не имела она это права. «Ага», — коротко ответил Айзек. Он собрался и посмотрел, задорив глаза. А она довольно улыбнулась. «Вот и я так думаю». Это эмоционально сказала Эшли. Она отпустила правую руку и перебралась айзаку на плечо. А правая рука приняла форму маленького грифона. Гриффи взлетел и приземлился на голову Изодоры. Эшли оплела шею брата и посмотрела на девушку. Изадора, нам повезло, что с нами такая внимательная девушка, как ты». Согласно с ней, Гриффи на голове девушки расправил крылья. хе хе хе «Правда?» – Изодора смутилась. «Ну ладно». «Ха?» Эшли подняла голову. Ее забрала, опустилась, Она использовала ясновидение. «Люди приближаются!» Видя, что святые звери ушли, эвакуировавшиеся люди начали возвращаться. Думая об этом, Айзек предложил. «Не хватало нам излишнего внимания. Давайте уйдем куда-нибудь». «Нет». Однако Эшли его остановила. «Прости». Мы уже окружены. А? Вокруг можно было услышать множество шагов. Это были вооруженные мужчины. Они высовывались из-под разрушенных домов и пораженно смотрели на Айзака и остальных, окружая их. Их было больше 10 или даже 20. Айзек встал к спине и задоры и обратился к сестре. Столько людей. Почему-то не поняла, что они приближаются. Тоже была расстроена поражением. Потеряла бдительность. Тут девушку упрекать было не в чем. Айзек осмотрел окружавших их мужчин, на них была кожаная броня и разнообразное оружие, в руках они держали мечи и копья. Ребята не знали герба Дерандала, но на вещах людей никаких знаков отличия не было. Флага у них тоже не было. Дерандал был разделён на запад и восток, потому можно было подумать, что они принадлежат к одной из сторон. Эшли! Понимаешь, на чьей стороне эти солдаты?» Слышала, что у Запада и Востока Дюрандова разные эмблемы. Похоже, Шль думала о том же самом. А она тут же пробормотала. Консервативный Восток сохранил старый герб. А воинствующий Запад выбрал новый. Но ни у кого гербов нет. То есть солдаты не относятся к Западу или Востоку? Не относятся? То есть это солдаты нейтральной территории? Скорее всего. И почему они нас окружили? Кто знает? Напряжённые солдаты наблюдали за ребятами... Какое-то время они смотрели друг на друга, а потом один из солдат вышел вперёд. «Отвечай на наши вопросы!» В голосе не было дружелюбия, вопрос задавался в приказном порядке. «Ты призыватель святых зверей?» Понять суть сказанного не получилось. «Приз... кто?» «Призыватель святых зверей!» Парень переспросил, и главный среди солдат чётко крикнул в ответ. Призыватели святых зверей?» А из-за незнакомые слова. «И что за призыватели святых зверей?» Ситуация была неясна, но тут явно было что-то не так. Тут лучше не наглеть, взвешенно всё обдумывая. Айзек сказал солдату. «Впервые слышу об этом. Мы простые путешественники». Однако солдат относился к ним с подозрением, а потом проговорил. «Недавно на Калатборг напали святые звери!» Между бровей появилась морщинка. «Почему он на Калатборге заговорил?» «И вы выглядите подозрительно!» Мы сами удивились, услышав нападение на Кладборг. И что именно там случилось? Замок в столице был разрушен. Король, его вельможи и солдаты мертвы. А? Парень ничего не понимал. Для него это было настоящим сюрпризом. Король, его вельможи и солдаты мертвы. Что за чушь? Конечно, он сражался на территории замка с Сайрусом Арчивальдом, обратившимся в гигантского демона. Значит, короли остальные оказались втянуты в их противостояние? Нет. Все же они сражались в саду. Замок, конечно, пострадал, но разве могли все внутри погибнуть? Или же что-то случилось после того, как они ушли? Солдат продолжал. В это сложно поверить, но напавшими на замок святыми зверями управлял человек. По словам свидетелей, это был светловолосый молодой человек. Удивляться было некогда, а язык пришел в себя и стал оправдываться. Таких людей полно. У него одна рука и с ним белая змея. Сказал солдат, потерявшим удар речи Айзеку. Взгляд перекочевал с Айзека на Изадору. «А еще с ним маленький монстр!» Он смотрел на сидевшего на голове девушки Грифи. «Всё сходятся! Спрошу ещё раз!» Солдат снова посмотрел на Айзека. С каждым словом подозрения превращались в уверенность. Глаза стали серьёзными. Солдаты стали готовиться к бою. «Ты призыватель святых зверей?» «Дольф?» В голове всплыло это имя. И Айзек жал кулак. Дольф Эддинтон. Министр Левотейна. Почему-то он был с Сайрусом. Если в замке что-то случилось, когда они ушли, это точно было его работой. Какими бы ни были слухи, Дольф знал о них достаточно. А значит, это сделал он. Когда они тогда встретились, о Грифе могли знать лишь Сайрус и Дольф, и первый погиб в бою. Гедра точно не могла ничего рассказать. «Я всё рассказала, когда Сайрус меня допрашивал!» Прозвучал надрывающийся голос. Айзек обернулся и увидел побледневшую Задору. Он сказал, что если не хочу, чтобы это случилось, то должна отвечать на вопросы. Потому я послушалась. Про эти угрозы они уже слышали от девушки. Но это уже было после того, как Сайрус проиграл. Потому ребята не особо переживали по этому поводу. И выходило так, что вместо поверженного Сайруса угроза воплотила в жизнь Дольф. Министр огромной страны распространяет слухи. История призывателе святых зверей должна была разойтись намного дальше. И ничего хорошего это не сулило. Раз это всё разошлось, путешествие станет лишь сложнее. Ведь теперь их враги не только святые звери, но и люди. Вообще не смешно. «Это не так!» Айзек больше не принижался, а заговорил громко. «Мы, конечно, были в Калатборге, но в замке никого не убивали. Поверьте нам!» но его никто не слушал, и понятно почему. «Значит, напавшие на наш город святые звери!» С опаской заговорил солдат, он с самого начала это и предположил. Потому парни окружили, как призыватели святых зверей. «Это ты натравил с Лейпнера и Кокатрикса?» «Нет!» Его слова растворились в чужом гневе. Разозлённые люди стали упрекать Айзека и его спутников. «Это всё ты! Посмотрите, что вы наделали! Вы не люди! Монстры!» «Подождите!» – прокричала Изодора. «Вы вообще видели, что было? Мы ведь сражались со Слэйпнером, как и Триксом. Не могли мы их в этот город привести! Но её возражения не остановили волну гнева. Солдаты стали стягивать оцепление. «Прошу, выслушайте!» Не сдаваясь, Изадора пыталась их убедить. Однако Айзек схватил её за плечо и остановил. «Бесполезно. Они слишком возбуждены. Никто нас слушать не будет!» «Айзек, но...» Остаётся лишь прорываться силой. Раз слушать их не станут, надо пробить оцепление. Однако Айзек сомневался, правильное ли это решение. Если мы сделаем это подозрение, лишь укрепятся. В виде его сомнения его подтолкнула Эшли. Однако мы не можем позволить схватить нас. Она была права, выбора у них не было, оставалось действовать. Изодора поняла. С суровыми взглядами они снова встали спина к спине по возможности не хотелось использовать на людях когти. Потом Айзек выхватил левой рукой меч, покоившийся на поясе с правой стороны. Длинный для короткого меча и короткий для длинного обоюдоострый меч, Своин потерял в бою с Сайрусом, потому достал этот по дороге в Дюрандал. «Я дам сигнал!» Обернувшись, парень сказал из Адоре. «Ага», — коротко ответила она. Видя меч в руке парня, солдаты разволновались. Напряжение нарастало, и, И, наконец, кто-то из окруживших не выдержал и напал. Другие солдаты последовали следом. Айзек взмахнул мечом, собираясь подать сигнал. Он наполнил рот воздухом. «Подождите! Остановитесь!» И тут их кто-то остановил. «Что?» Нахмырившийся Айзек заметил ещё что то присутствие. Солдаты тоже застыли. И стали смотреть по сторонам. И увидели они одно. Напротив солдат было два флага. На первом был вышит щит а на втором два меча. «Королевские гербы», тут же прошептала Эшли. «Щит, герб Востока, мечи, герб Запада, Восток и Запад». Два флага, развиваясь на ветру, приближались. Наконец толпа солдат разошлась, и появились рыцари в доспехах, они делились на две армии, и каждая сторона обратилась к языку его спутникам. А рыцарь с гербом щита, представляющий Восток, сказал. «Господин Роланд желает поговорить с вами!» Рыцарь с гербом мечей, представляющий Запад, сказал. «Господин Винсент вызывает вас!» Поступили предложения сразу от двух стран. «А?» Ребята переглянулись и какое-то время просто смотрели друг на друга, голубо моргая глазами.